17 Камилла, не спеша, вывела грузовик на асфальтированную дорогу. Обязательно было брать с собой пса, спросила она. Не беспокойтесь, ответил полуночник. Это сторожевой пёс. Он охраняет стадо, может напасть на волка, лисицу, на всякую другую дрянь вроде оборотней. Но женщин он не трогает. Интерлок женщин уважает. Я не об этом. Просто от него сильно пахнет, мягко сказала Камилла. От него пахнет собакой. Вот и я об этом. Нельзя запретить собаке пахнуть собакой. Интерлок будет нас охранять. Можете на него положиться, он предупредит о приближении обратно. когда тот будет за 5 километров от нас. Никто же не знает, что зубы у пса сточены. Сточены? Это ведь собака-пастух. Нельзя, чтобы она поранила овец, и нельзя, чтобы она узнала вкус овечьей крови, а то придётся её пристрелить. У Интерлока нюх что надо. Я дал ему обнюхать массарову хибару, и теперь он его найдёт. Камилла кивнула, не спуская глаз с дороги. Перешла на третью передачу, вроде бы, пока грузовик ее слушался. Грохот стоял неимоверный. На каждой выбоине металлические стойки кузова стучали и гремели. Камилле приходилось кричать, чтобы собеседники ее расслышали. Они открыли все окна и подняли брезент, чтобы машина проветрилась. «Пса зовут? Интерлок?» А задачно спросила Камила: "Когда он родился?" Я наугад открыл словарь и нашёл ему имя, объяснил Салиман. Интерлок существительное мужского рода, станок для изготовления трикотажных изделий. Трикотажное изделие изготовленное на таком станке. Понятно, протянула Камила. Кстати, сколько сейчас времени? Уже 7 часов. — Излагай свой план, Соль. — Он не только мой, но и полуночника. Они выехали на шоссе и теперь катили вдоль реки прямо на север. Камилла старалась не гнать, постепенно приноравливаясь к особенностям машины. На поворотах ей пока что приходилось туго. — Массар оставил свой фургон на горе Ванц, — начался Лиман. — Понятное дело для того, чтобы все сочли, будто он... Пропал в горах, а тем временем наш вампир преспокойно потопал пешком. — Или уехал на велосипеде, — вставил полуночник. — Салиман, попроси его говорить громче, я за этим грохотом ничего не слышу. — Говори громче, — передал полуночнику Салиман. — На велосипеде, — оглушительно прогудел старик. — У него есть велосипед? — Угу. — Угу. Во всяком случае, несколько лет назад был, сообщил полуночник. Он хранил его в сарае, где держал собаку. Я туда ходил прошлой ночью. Велосипеда нет. Значит, Масар путешествует на велосипеде в компании дога и волка. Не путешествует он, девушка строго поправила её полуночник. Он идёт вперёд и убивает. — Его бы заметили, — возразила Камилла, — на него бы сто раз обратили внимание, прежде чем он успел бы добраться до ближайшей овчарни. — Потому-то он не передвигается по ночам, — сделал вывод Салиман, — днем где-нибудь отсиживается, а ночью отправляется в путь вместе со своими зверями. — Я тоже так думаю, — согласилась Камилла, — с такой свиты он далеко не уйдет. — Да. Да он и не собирается далеко уходить, девушка, назидательно сказал полуночник. Он идёт в Луба. Это рядом с Жозье. Не слышу в Лоуба, прокричал полуночник. 80 км отсюда, по другую сторону Меркантура. Он идёт туда. Там есть что-то особенное. Ах, как же! Полуночник свесился из окна и смачно Плюнул на дорогу. Камилла тут же вспомнила о Лоуренсе. — Там живет его двоюродный брат, — продолжал полуночник. — Соль, объясни ей. — Массару нужна машина, — начал Салиман. Не может же он таскаться по всему краю с двумя огромными зверями. Если он оставил фургон около дома, значит, заранее составил план. У него в луба есть двоюродный брат, — гнилой тип, который владеет полусгнившим гаражом и торгует полусгнившими машинами. Понятное дело, братец его не выдаст. Да, конечно, рассеянно сказала Камилла, изо всех сил стараясь вписаться в крутой поворот на узкой дороге. Массер, вероятно, отправился в лубаза за машиной. Очень хорошо. А почему бы ему просто не взять её где-нибудь на прокат? чтобы не повторяться. Господи, он ведь не отличается утончённым умом, и никто не мешает ему ехать куда глаза глядят. Хоть ум у него и не утончённый, но такое вполне может случиться. Кроме всего прочего, Масар хочет, чтобы его считали мёртвым. Чтобы спокойно делать то, что обычно делают оборотни, добавил полуночник. Точно. — заключил Салиман. — Если так ему понадобятся фальшивые документы, — предположила Камилла. — Его двоюродный братец-прожженный тип, — сказал полуночник. — Гараж для него всего лишь прикрытие. — Все правильно, — подтвердил Салиман. — И этот человек изготавливает фальшивые документы? — Вполне возможно. — С помощью чего? — Да. это да спом issue денег, конечно. Камила притормозила и остановила грузовик на площадке у обочины. Что, уже привал? осведомился полуночник. У меня руки устали, сказала Камила, спрыгнув с подножки. Дорога трудная, вести тяжело. Да, согласился Салеман. Я тебя понимаю. Я сейчас принесу карту, мы нашли её в доме Массара, сообщила Камила. Там Отмечен весь его маршрут. Покажешь мне, где находится Луба? Рядом с Жезье? Значит, покажи, где этот твой Жезье. Ты не знаешь, где находится Жезье? Искренне удивился Салиман. Нет, ответила Камилла, взявшись за ручку задней дверцы. Я не имею ни малейшего представления, где находится Жезье. Я впервые попала в ваши края. Настоящее пекло. Несколько месяцев назад мне никогда прежде не приходилось водить трёхтонный грузовик по этим чёртовым горным дорогам. Я толком не знаю, что такое меркантур и с чем его едят. Я только знаю, что Средиземное море где-то южнее и что там не бывает ни приливов, ни отливов. Вот это да, выдохнул совершенно потрясённый Селеман. «И где же ты жила, если всего этого не знаешь?» Камилла порылась в своем ящике, захлопнула дверцы фургона и, сжимая в руке карту, остановилась рядом с Салеманом. «Послушай, Соль, — устало сказала она, — ты знаешь, что в мире полным-полно таких мест, где не бывает цикад?» «Да, кто-то мне говорил», — ответил молодой человек, бросив на Камиллу скептический взгляд. «Вот там». Я и жила. Салиман покачал головой, то ли с восхищением, то ли с жалостью. Итак, приступим. Камилла развернула карту Массара. Покажи мне, где находится луба? Салиман ткнул пальцем в карту. — А что значит эта красная линия? — спросил он. — То, о чем я тебе уже говорила, это маршрут Массара. Все кресты соответствуют... овчерня, где он убивал лавец, за исключением Андели и Аннели, где пока ничего не случилось. Я считаю, что он удрал, не успев туда наведаться, слишком далеко в стороне на востоке. Сейчас он направляется на север, держит путь по долине Тине, затем пересекает Меркантур и попадает в Луба. Э, дальше, спросил Салиман и насупился. Посмотри сюда. по небольшим просёлочным дорогам он окольным путём добирается до Коле и оттуда в Англию. Что он там забыл? У него сводный брат в Манчестере, на скотобойне. Селеман тряхнул головой. "Нет", сказал он, "когда человек скрывается, он обычно собирается начать новую жизнь". Томас Стар переступил за грань жизни. Он покинул зону света и ушёл в зону тьмы. в ночь для полицейских, для жителей Сен-Виктора, для всех и даже для себя самого он покойник. Он не хочет менять свою жизнь, он хочет изменить свою суть. Откуда ты всё это знаешь? удивилась Камила. Он хочет обрести другую кожу, произнёс Селеман. Нормальную, волосатую, добавил полуночник. Да, это так. предложил Салеман. Теперь, когда человек мёртв, волк может убивать в своё удовольствие. Думаю, он вряд ли поедет в Манчестер искать работу. Тогда зачем ему пересекать Ла-Манш, зачем разрабатывать маршрут, если он никуда не собирался ехать? Салеман подпёр голубу рукой, задумался, уставившись на карту. Это схема побега. Он должен идти вперёд, потому что не может оставаться на месте. Он доберётся до Англии, вероятно, даже воспользуется помощью родственника, но потом и оттуда сбежит, и его будет носить по всей земле. Знает, что значит обратень. Лоуренс говорит: "Я в этом плохо разбираюсь. Это волк-бродяга. Массар не станет прятаться в логове, он всё время будет в движении". Одна ночь здесь, другая там. Ему знаком каждый камешек на просёлочных дорогах. Он знает, где можно скрыться. Но Массар вовсе не оборачинь, возразила Камила. В кабине грузовика ненадолго воцарилось молчание. Камила чувствовала, что полуночник еле сдерживается, чтобы ей не возразить. По крайней мере, он считает себя волком, то есть оборотнем. признёс Селеман. Этого более чем достаточно. Наверное. Треппер показывал эту карту полицейским. Разумеется, они сочли, что это обычное путешествие в Манчестер. А что они сказали про Кристи? Сказали, что они связаны с работой МСР. Похоже на правду, если поверить в то, что на Сьюзанну напал волк. Именно, волк. А полицейские в этом совершенно уверены. «Недоумки!» — сурово отрезал полуночник. «Волк не бросается на человек!» И снова в кабине повисла тишина. Перед глазами Камилы возникла страшная картина. Сюзанна с кровавой раной на шее. «Нет!» — прошептала девушка. «Мы его найдем!» — проговорил полуночник. «Недоумки!» — сурово отрезал полуночник. Когда Милла включила зажигание и вывела грузовик с площадки, некоторое время она ехала молча, сжимая руль усталыми руками. Я подсчитал, что Масар может за ночь преодолевать от 15 до 20 километров, не переутомляя животных. Сейчас он, наверное, добрался до северной оконечности Меркантура и находится в районе перевала Лабонет. Сегодня ночью он спустится в долину «Гжозье. Это составит примерно двадцать пять километров. Там мы и будем ждать его на рассвете, если только не догоним раньше в горах». «Ты что, хочешь всю ночь ехать через Меркантур?» «Я предлагаю бросить якорь на перевале. Мы будем следить за дорогой, сменяя друг друга, однако вряд ли нам что-нибудь светит. Он знает проходы в горах и звериные тропы. В пять тридцать утра мы спустимся». по дороге в Луба и там его поймаем. Что ты подразумеваешь под словом поймаем? настороженно спросила Камилла. Тебе прежде уже приходилось ловить кого-нибудь вроде Массара с огромным псом и волком в придачу. Мы подготовимся, узнаем, на какой машине он поедет и будем выслеживать его, пока он не нападёт на стадо. Тут ты его и схватим на месте преступления. Каким образом? Соль. Там посмотрим. Надо же, так обидно, что ты не знаешь, где находится Жозье. Это еще почему? Потому что это значит, что ты не представляешь себе, куда мы едем. Нам придется ползти вверх по узкому крутому серпантину на высоту почти три тысячи метров. Дорога чуть шире, чем моя рука. Она идет по краю пропасти, а в ограничительной стене, через каждые 2 м провалы. Так что раньше были цветочки, а ягодки впереди. Ладно, задумчиво произнесла Камилла. Я представляла себе Меркантур по-другому. И каким же ты его представлял? Я думала, что здесь тепло и горы невысокие, на склонах оливковые рощи, ну, что-то в этом роде. Так вот здесь холодно. а горы очень высокие, на склонах растут лиственницы, а наверху, где жизни и вовсе нет, мы останемся одни. Нас трое, да еще наш грузовик. Веселенькая картинка, — заметила Камилла. Разве тебе неизвестно, что оливы не растут выше шестисот метров? Шестисот метров чего? Высоты, черт побери! высоты. Все, кроме тебя, знают, что оливы не растут выше 600 м над уровнем моря. В тех местах, откуда я приехала, олив нет. Ага. И что же вы едите? Свёклу, например. Отличная вещь, свёкла. Всегда можно купить, её выращивают по всему миру. Если ты посадишь свою свёклу на одной из вершин Меркатора, она там не выживет. — Ну, хорошо. Я вовсе не это собиралась сказать. — Сколько километров до этого проклятого перевала? Ну, — Около пятидесяти. — Последние двадцать — самое ужасное. Думаешь, ты справишься. — Откуда ясно? — У тебя руки-то еще держат? — Да, руки держат. — Думаешь, у тебя получится? — Соль, что ты к ней пристал? — проворчал полуночник. — Оставь ты ее. — Оставь ты ее. в покое